Глава 26 Войди в лабиринт. Иди вперед, всегда вперед и вниз, не влево и не вправо. Из пьесы «Тесион и Минотар». Когда я вновь восстал из мертвых, Феррус уже стоял рядом и наблюдал за мной. Мне показалось, что он ухмылялся, хотя теперь его лицо с этим черепным оскалом всегда выглядело ухмыляющимся. Я сжал кулаки и подавил желание ударить призрака. «Весело тебе, да, брат?» – сплюнул я. «Видеть меня в таком виде. Думаешь, я слаб?» «Но не так слаб, как ты. Идиот!» «Фулгрим обвел тебя вокруг пальца». Я замолчал и тут же услышал, как тяжело дышу, как растет внутри гнев. Бездна, красно-черная, дрожащая от ненависти бездна, пульсировала на периферии зрения. «Что, не будет ответа?» – поинтересовался я. «Сложно брюзжать, когда языка нет, братец». Я встал, в кое-веки не обнаружив на себе оков, и двинулся на бессловесного фантома. Полагаю, если бы это было возможно, я бы схватил его за горло и задушил. Как едва не задушил Коракса в своем видении. Я покачнулся, хватая ртом воздух и пытаясь унять бешеное биение сердца. Кожа покрылась горячечным потом, блестящим в трепещущем свете факелов. Очередной сырой зал, очередная камера с черными стенами. На корабле Керза их, видимо, было огромное количество. «Трон Терры!» – выдохнул я, упав на колено и опустив голову, чтобы было проще дышать. «Отец!» Я вспомнил слова, сказанные и мне на Ипсине давным-давно. После того, как я и мой легион уничтожили этот мир, не оставив на нем ничего, кроме смерти, я переименовал его в Кальдеру. Он должен был стать еще одним нашим миром, как Ноктюрн, место для перековки Саламандра. «Этой мечте пришел конец, когда пришел конец великому крестовому походу, и началась война. Жаль, но мне придется покинуть вас, когда я буду нужнее всего, но я постараюсь следить за вами, когда смогу. Ты нужен мне, отец», — сказал я в темноту, — «больше, чем когда-либо». Феррус щелкнул костяной челюстью, заставив меня поднять взгляд. Он посмотрел на меня своими пустыми глазами и кивнул на тени впереди. где начали вырисовываться большие изукрашенные ворота. Они были выше, чем башнеподобная нога Титана класса Император, и вдвое шире. Я не понимал, почему не заметил их раньше. «Очередная иллюзия», — спросил я у теней, которые, я знаю, все слышали. Гигантские ворота казались сделанными из бронзы. Однако я с первого взгляда определил, что для них использовался иной сплав. Я различил голубоватый оттенок осмия, следы серебристо-белого палладия и иридия. Металл был невероятно плотным и прочным. Слой бронзы же нанесли с эстетической целью. Для придания вратам архаичного вида. Искусные инталии и камеи на вратах образовывали масштабную картину. Она изображала сцену битвы, по-видимому, имевшей место в древние времена. Воины были вооружены мечами и облачены в кольчуги и кожаные камзолы. Катапульты и балласты запускали в воздух примитивные снаряды, полыхал огонь. Но присмотревшись получше, я заметил кое-что знакомое и догадался, что сделал мой железный брат. Три армии отчаянно сражались в узком ущелье, а их враги, взяв их в тиски, пускали в них стрелы и атаковали мечами и копьями. На каменном уступе стоял военачальник, в одной руке державший знамя с изображением змеи. а в другой победоносно, демонстрировавший голову побежденного врага. «Это Истван-5, верно?» «Да», — ответил Кёрс, вдруг оказавшийся рядом. «И я осознал, что он давно уже здесь стоял. И это не иллюзия, вулкан. Наш брат долго работал над этими воротами. Полагаю, он оскорбился бы, узнав, что ты принял их за плод своего воображения». В его голосе слышалась разбитость. «В чем дело, Конрад? Ты кажешься усталым». Он, к вздохнул. «Мы близки к финалу», — ответил он и указал на ворота. «Это вход в железный лабиринт. Я попросил Пиртураба сделать его для меня. В его центре находится приз. Керс раскрыл ладонь и показал мне вращающееся гололитическое изображение моего молота, несущего рассвет. Вокруг меня висели на цепях мои сыновья. Проекция была блеклой и зернистой, но мне удалось узнать не метра, уже виденного ранее». Второго я к своему стыду не опознал, однако видел, что оба были сильно изранены. Керс сжал кулак, раздавив изображение моих несчастных сыновей. Я просто пустил им кровь, брат. Им остается жить несколько дней. И вновь на границах зрения начала собираться темнота, а в голове застучала кровь. Бездна пахнула в лицо жаром, окатила кожу алым. Огромным усилием воли я разжал стиснутые зубы. Керс внимательно меня разглядывал. «Что ты видишь, вулкан?» – спросил он. «Что ты видишь, когда падаешь во тьму? Скажи мне». В его словах чувствовалось едва ли не отчаяние, едва ли не мольба. «Ничего», – солгал я, – «там ничего нет». «В этот раз ты долго не возвращался, да?» Керс не ответил, но продолжал пронзительно смотреть на меня. «Я помню некоторые вещи, я помню, к чему ты пытался меня склонить», – сообщил я ему. «Я тебя не разочаровал, отказавшись участвовать в твоих жалких играх. «Не одиноко тебе в тенях. В компании не нуждаешься?» «Заткнись», — буркнул он. «Как должно быть тебе досадно, что я прошел твое моральное испытание, что устоял перед желанием убить Корвуса. Я не утверждаю, что благороден, но я знаю, что обладая всеми теми качествами, которых ты лишён Лжец!» — прошепел он. «И хотя я в твоей власти, ты все равно не можешь опустить меня на свой уровень. Ты даже не можешь меня убить. Казалось, что Кёрс сейчас атакует, но он сдержал свой гнев и стал пугающе спокойным. «Ты не особенный», — ответил он, — «просто ты оказался под рукой». Он слабо улыбнулся и зашел ко мне за спину, скрывшись из поля зрения. «Мне понравилась наша игра. Так понравилось, что после того, как она закончится, я отправлюсь за каким-нибудь другим братом. И тех, кого я не смогу убить, я сломаю». Я развернулся, намереваясь высказаться, удержать его, но Кёрс уже исчез. Он растворился в темноте. Врата разверзлись, молча подзывая. «Я сломаю их, вулкан!» – провозгласил бестелесный голос Керза. «Так же, как сломаю тебя, откалывая кусочек за кусочком. И если хочешь знать, есть ли в этом лабиринте монстры, я могу тебе ответить. Да, есть, но только один. В отсутствии Керза у меня не было иного выбора, кроме как вступить в железный лабиринт».